Глава 19. Нина. «Тот факт, что к нам едет ревизор, точнее, что приходила Аллочка, и от Бестужева скрывать не стала. И заявила прямо с порога, как только он открыл мне дверь и впустил внутрь. Я ехала в лифте с вашей Аллой, но она по какой-то причине решила не заходить и ушла. Но я думаю, она еще вернется. «Скорее всего», — кивнул Бестужев, помогая мне снять куртку. «Алла девушка целеустремленная. Будет долбиться в закрытую дверь, пока не разобьет голову. «Надеюсь, это фигурально выражаясь», — уточнила я настороженно, и на губах моего работодателя мелькнула легкая улыбка. «Разумеется, Нина. Я женщин не бью. Но дрался когда-то много с одноклассниками». «Дрались?» — я удивленно посмотрела на Бестужева. что ты не верится. Вы такой спокойный». «Я не всегда был спокойным. Но это долгая история». «Пойду к себе работать, жду кофе». Бестужев ушел в кабинет, а я отправилась на кухню. И пока работала кофемашина, вытащила телефон, поддержала его немного в ладони, не зная, гуглить или нет, но любопытство перевесило. Лучше бы я этого не делала. Новиков Борис Станиславович оказался врачом-психиатром, причем довольно-таки известным специалистом, особенно в области расстройств личности. В копе со сказанным Аллочкой по поводу диагноза Бестужева читалось это весьма... зловеще. Значит, все странности моего работодателя могут быть вовсе не потому, что у него самомнение, гордыня и корона на голове. Не могу сказать, что меня не напугало подобное известие. Нет, я, как любой нормальный человек, не склонный ни к каким расстройствам, ни к личностным, ни к обычным, разумеется, насторожилась. Психически больной человек в качестве работодателя. Удовольствие сомнительное. Однако я не склонна к паническим настроениям, поэтому старалась рассуждать логически. Алла работала с Бестужевым пять лет и стремилась вернуться. Значит, ей его неизвестный диагноз не мешал. За три дня плотного общения я не заметила у Бестужева никаких проявлений агрессии. Наоборот, он казался человеком с идеальным самоконтролем. Это и настораживало. Я даже не удивилась, когда загуглила фамилию этого психиатра и поняла его связь с тем, что говорила Алла о Бестужеве. Удивительно, как я сама об этом не подумала. Ведь все странности этого мужчины, хотя бы даже то, что ему было безразлично, в каком ключе Алла и его мать о нем сплетничают, буквально кричали о ненормальности моего работодателя. И то, что он абсолютно спокойно отдал мне незапасной, а свой личный телефон. И даже то, как редко и невнятно Бестужев улыбается странная все всё-таки девушка эта Аллочка. Неужели она думает, будто я слабее ее? Если уж рядом с Бестужевым смогла пять лет продержаться эта пергидрольщица, то я тем более смогу». «Правда, он с ней спал. Может, поэтому и продержалась? Об этом определенно стоило подумать».